Волков Дмитрий Васильевич Я проводил широкую агитацию против сегодняшней политики партии и сов власти. Дмитрий Васильевич Волков стоит несколько в стороне от подавляющего большинства других обвиняемых по делу Бронникова. Ни с кем, кроме Алексея Крюкова, своего однополчанина, он и знаком-то не был, и никаких кружковских собраний не посещал, кроме, опять же, созданной Крюковым ячейки в 115-м «Зенит-артполку». Кажется, и литературным творчеством не занимался. Похоже, что до встречи с Крюковым Дмитрий Волков действовал вообще в одиночку. Во всяком случае, на допросах он, не назвав ни одного имени, заявил следующее. Я проводил широкую агитацию против сегодняшней политики партии со власти, используя для этого все аудитории и всех лиц, с которыми встречался, учась в техникуме, плавая на корабле, работая в различных учреждениях. Советскую власть Дмитрий Волков оценивал не просто бескомпромиссно-отрицательно. свое отношение к ней он теоретически обосновывал. Откуда же у этого молодого человека, на момент ареста ему было всего 22 года, зрелое историческое сознание? Серьезного образования он не получил. За четыре года обучения в морском техникуме вряд ли подготовили бы политического оппонента советской власти. Значит, скорее всего, было чье-то влияние. Семья? Родители? Попытаемся сложить обрывки найденной информации. Наши источники. Архив управления ФСБ по Петербургу, Ленинградской области и Республики Карелии. Архивы петербургских паспортных столов. Мемуарная книга Олега Волкова, брата Дмитрия. Погружение во тьму. И главное, живая память, которая хранится в семьях племянников Дмитрия Волкова, Андрея Кирилловича Голицына и Всеволода Олеговича Волкова. Отец Дмитрия, Василий Александрович Волков, был крупным промышленником, директором правления Русско-Балтийского завода, членом правления Русско-Английского банка. Мать Александра Аркадьевна – потомственная дворянка, правнучка Михаила Петровича Лазарева – выдающегося русского флотоводца и мореплавателя, командующего Черноморским флотом, первооткрывателя Антарктиды. В семье Волковых росли шестеро детей. Два старших сына, близнецы Олег и Всеволод, две дочери Анна и Наталья и младшие погодки Андрей и Дмитрий. Разговаривать с детьми принято было по-французски. Снимали большую квартиру на Маховой, 16, в доме, принадлежавшем приятелю отца и его дальнему родственнику из старинного рода богатых новоторжковских купцов Николаю Степановичу Цивилеву. На лето обычно уезжали на дачу под Подтверь. Там, в новоторжковском уезде, близ села Пудышево, было отцовское имение. Последний раз Волковы поехали из Петрограда в Пудышево зимой 1917-го. По решению крестьянского схода бывшим владельцам были оставлены усадебный дом, лошадь, водяная мельница и кусок пахотной земли. Такая жизнь, однако, продлилась недолго. Начались бесчинства, а для Волковых начались скитания. Чтобы обезопасить своих близких, Василий Александрович вынужден был с семьей расстаться. Уехал, работал на строительстве Волховской ГЭС. В деревне под Волховом и умер в 1919-м. После революции эмигрировали родственники жены. Родной ее брат Николай Аркадьевич Левистан сумел оказаться в Париже, двоюродный Назаров в Белграде. Эмигрировали друзья, среди них и Цивилев. Отец Василий Александрович Волков уезжать из России не захотел. Он говорил сыновьям, «Крысы, покидающие обреченный корабль, образ для русского интеллигента неприемлемый. Допустимо ли оставлять родину в беде? Даже смешным покажется, что из-за каких-то демагогов вроде Троцкого и Ленина мы поддались панике. Но как опасна для народа эта социальная демагогия? Ну что они могут дать России? Гражданскую междоусобицу, анархию, тиранию и реки крови? А в результате тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты. Эти слова отца спустя целую жизнь записал Олег Васильевич Волков в своей мемуарной книге погружение во тьму, увидевший свет сначала в 1987 году в Германии и только в 1990 в России. Самый младший в семье Дмитрий Волков в свои неполные девять лет вряд ли в полной мере понимал страдания и размышления отца последних лет его жизни. Но старшие братья понимали, и запомнили, и, скорее всего, через какое-то время передали подросшему Дмитрию свою память. Близнецы Олег и Всеволод были старше Дмитрия на девять лет. До революции они оба успели закончить тенешевское училище. Учились в одном классе с Владимиром Набоковым. Олег, собираясь изучать восточные языки, поступил в университет. Всеволод... Готовился к поступлению в Академию художеств. Ну а дальше в их судьбу вмешалась советская история. Первый раз Олега Волкова за отказ быть осведомителем арестовали в 1928 году, обвинили в контрреволюционной агитации и отправили в Соловецкий лагерь особого назначения. Всего он прошел через пять арестов, провел в тюрьмах, на каторге и в ссылке в общей сложности 28 лет. В биографии у брата-близнеца Всеволода тоже вписаны Соловки, затем Иркутинский рудник Ухт-Печлага и гибель на фронте в 1942-м. Дмитрию закончившему в 1926 году Единую трудовую школу номер 11, поступить в высшее учебное заведение мешало дворянское происхождение. С учетом флотоводческих семейных традиций, прапрадед, адмирал, дядья, морские офицеры, сестра анна замужем за капитаном дальнего плавания, для получения специальности был выбран морской техникум. После его окончания в 1930-м Дмитрий Волков некоторое время ходил из Архангельского порта в каботажное плавание на торговых судах Северного пароходства. О дальнем плавании из-за анкеты мечтать не приходилось. В 1931 году вернулся в Ленинград, работал плановиком-счетоводом на нефтескладе. В этом же 1931 году Загремел одногодичником 115-й зенитный полк. Последний адрес Дмитрия Волкова армейская казарма под Ленинградом в районе Лисьево-Носа. Ордер на его арест был выписан 8 марта 1932 года на основе доноса красноармейца Жданова и показаний арестованного Крюкова. В 1932 году Братья Дмитрия, Олег и Всеволод уже год как по второму заходу были в лагере на Соловках. Недавно в Москве арестовали Екатерину, жену Олега, внучку российского мецената савы Мамонтова, правнучку декабриста Трубецкого. Сестра Наталья вместе со своим мужем Кириллом Голицыным, бывшим князем, находилась в ссылке под Тулой. Брат Андрей жил на поселении в Свердловске. В коммунальной, бывшей барской квартире, под номером 17, в доме 16 на Моховой, из большой семьи Волковых оставалась только мать, Александра Аркадьевна. Она так и не дождалась демобилизации из армии своего младшего сына. Не дождется его из заключения. 10 марта на допросе Дмитрий Волков сказал следующее. «Сразу же после перехода в армию я встретился с Крюковым, политические взгляды которого вполне соответствовали моим. В разговоре со мной он сказал, что наши идеи мы должны проводить и пропагандировать везде и всюду. В данном случае мы должны использовать наше пребывание в армии. Кроме того, Крюков... В повседневных встречах посвящал меня в антисоветские материалы для более плодотворного достижения наших целей. Я стал группировать вокруг себя наименее устойчивых в политическом отношении часть красноармейцев, делая упор на беспартийных. Вокруг меня сгруппировались Крем, бывший монтер, Фанеев, свободный художник, Кривоборские, исключенные из Комсомола, которые разделяли мои политические установки и проводили соответствующую антисоветскую агитацию среди красноармейцев. Их роль в отношении группы была та же, что и Крюкова в отношении меня. Я углублял антисоветские взгляды членов группы и насыщал их контрреволюционными материалами. На последующих допросах обосновывал свои позиции – Считаю, что у власти не может находиться класс ни культурный, ни развитый, каким является пролетариат. Считаю, что наиболее правильной формой управления государством должна являться республика при полном участии в управлении всех слоев населения от помещика до капиталиста, до крестьянина и рабочего. Должна существовать полная свобода слова и собраний. Высшая школа должна быть открыта для всех – Без всякого классового различия должна быть опущена полная свобода развития частного капитала и промышленности, а также индивидуального крестьянского хозяйства. Искусство не должно подчиняться интересам классов, должно развиваться на основе индивидуальных качеств и способностей и должно быть совершенно бесклассовым. Далее он высказал собственную точку зрения на индустриализацию, социалистический строй, борьбу с кулачеством. Индустриализация – это сумасшедшие темпы, а иначе я их назвать не мог, подчиненные стремлению кучки фанатиков. Тяжесть ложится на плечи трудящихся. Социализм, в моем понимании, является утопией идущий вразрез со всеми законами природы и, конечно, никогда проведен в жизнь не будет. Корни кулачества не в паразитической эксплуатации, а в трудолюбии, трезвости и так далее, Сделал категорический вывод. Считая, что внутренние силы недостаточны для совершения акта свержения существующего строя, а также учитывая международную обстановку, Я видел единственный верный путь – это вмешательство вооруженных сил интервенции. Следователь ОГПУ затребовал у администрации нефтесклада характеристику на бывшего счетовода, в настоящее время находящегося под арестом Д.В. Волкова. В «Характеристике» читаем. Политикой плохо интересуется, в политкружке участвует пассивно, ни разу не высказался и ни одного вопроса не задал. В связи с распространением билетов ОСО Авиахима говорил, что по двухгодичному его опыту и наблюдению коммунисты во всех компаниях плетутся в хвосте, что с ними иметь дело одно горе – Явно против политики партии не возражает. В списке ударников состоит кандидат цехкома и уполномоченный ОСО Авиахима. Эту общественную работу выполняет, но без всякого рвения, энтузиазма и инициативы. Интересуется больше техучебой, чем политучебой. Основную свою производственную работу выполняет хорошо. Казенного бюрократического подхода к работе не замечено. Характеристика датирована 22 мая 1932 года, подписана Порторгом и председателем Цехкома. Дмитрию Васильевичу Волкову, 1909 года рождения, постановлением выездной сессии коллеги ОГПУ от 17 июля 1932 года, согласно статье 58 пунктов 10 и 11 было определено содержание в концлагере сроком на 10 лет. Отбывать наказание его направили на строительство Беломора Балтийского канала в третий отдел Эфемизм для третьего лагпункта Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря на Медвежьей горе. Вероятно, учитывая математическую подготовку Волкова, лагерное начальство на какое-то время сняло его с общих работ и поставило на должность счетовода. Возможно, за добросовестное исполнение этих обязанностей заключенному Волкову ДВ постановлением коллегии ОГПУ от 24 апреля 1934 года срок наказания был сокращен на полтора года. Однако в 1937-м, 12 ноября, он был вновь арестован. Не потому ли, что и в лагере продолжал проводить широкую агитацию против сегодняшней политики партии сов власти, используя для этого все аудитории, всех лиц, с которыми встречался? Тройкой НКВД Карельской АССР от 20.11.37-го Осужден по статье 58.10.58.11. Расстрелян 28.11.37 года в 12 километрах от станции Медвежья гора. Волков Дмитрий Васильевич лежит в одной из 236 расстрельных ям в лесном рочище Сандармох. Самым большом на северо-западе России тайном захоронении жертв большого террора.